Дополнение. В редакции 1907-1908 годов данному образцу соответствует следующий историографический и теоретический экскурс. Задружная теория сменила прежние родовую Эверс Соловьев Никитский и общинную Константин Аксаков как естественный, логически необходимый результат дальнейшего развития науки. На них я останавливаться не буду, так как их надо признать уже отошедшими в область пережитого прошлого – истории науки. У всех трех, если брать задружную теорию в ее первоначальной Лентовичевской редакции, есть одна общая черта – которая стоит того, чтобы ее отметить. Это были именно теории, социологические конструкции, имевшие целью, определив исходный пункт русского исторического процесса, логически стройно объяснить развитие первоначальных форм русской государственности из принятой предпосылки рода, общины, задруги. Основное явление – какое та или иная из этих теорий принимала за такой исходный пункт, должно было удовлетворить этой задаче. Объяснения, как из данной социальной ячейки постепенно развились и дифференцировались более сложные исторически наблюдаемые формы русского социального и политического быта. В этой теоретичности – лежала и односторонность метода. И сказалось она в том, что оставлены были без внимания другие явления племенного славянского быта, для восстановления которых имелось не менее данных, чем для построения гипотез о роде или общине или задруге, как исходных моментах исторического процесса. И эти другие явления если бы на них обратили должное внимание, дали бы более твердые основания для ответа на вопрос о происхождении наряду с кромными союзами территориальных общин иного характера и большего объема, а также о происхождении первичных организаций политического значения. Слишком догматично и отвлеченно Пыталась старая историография объяснить происхождение этих последних явлений из развития одной социальной ячейки – рода, общины, задруги. Как будто в общеславянском наследии русских племен ничего иного не было.